Признание рыб. Плоские шайбы камбал латушки, всего числом семь лежат рот ко рту, они наконец-то нарушили то, в чем их упрекают, они больше не немы, и кто-то всё записал.